Глава 1871 Хаджар уже было снова схватился за меч, как со своего места поднялся Фен Ли. «Пожалуй, этого достаточно с нашего дорогого гостя», — произнес он спокойным, вкрадчивым тоном. аран убрал свой невзрачный меч в ножны, поклонился и вернулся обратно к остальным ученым. Те, в свою очередь, тут же позабыли и о генерале, и о словах мудреца, мгновенно вернувшись к своим обсуждениям. «Мы оставим вас, друзья, ненадолго», — произнес мудрец, жестом приглашая Хаджара вернуться обратно в дом. Генерал, все еще пребывавший в смятении после произошедшего, обрывисто кивнул и, убрав синий клинок, Пошел следом за хозяином то ли школы, то ли дома, то ли... да кто знает. Вместе они прошли по деревянному настилу, слегка скрипящему под пятками. Хаджар уже успел позабыть звуки старых построек, поющих истории о далеком прошлом, когда еще были молодыми и крепкими. В стране бессмертных, чужих землях и остальных регионах такого не встретишь пропитанной энергией реки Мира, там все монументально, практически не времени. Только, возможно, такие древние постройки, как храм Дергера, могли ощутить на себе дыхание эпох. Вернувшись обратно в зал, Фенли снова приземлился на ту же скамью и подлил из чайника в пиалу янтарного напитка. Затем, не спрашивая генерала, он налил и ему. Какое-то время они в тишине пили чай. Хаджар не знал, о чем думал мудрец, да и, если признаться, о чем думал он сам, тоже не особо понимал. Всю свою немалую по меркам смертных жизнь на протяжении шести веков он следовал учениям мира боевых искусств. Он прошел путь длиной в сотни рек пролитой крови и глубиной той боли, от которой даже у поэтов треснули бы сердца. И все ради чего? Ради того, чтобы встретить смертных, владеющих большей силой, нежели бессмертные? В чем вообще тогда был смысл того, что он... «Это как чай», — внезапно произнес Фенли. «Как чай?» — переспросил Хаджар. Мудрец кивнул. «Те, кто идут путями реки Мира, берут у нее взаймы». Он крутил в пальцах пиалу, видя в ней явно больше, чем генерал. «Но не бывает займа, который не пришлось бы возвращать с интересом дававшего». Хаджар нахмурился. Он далеко не в первый раз слышал аллегорию, в которой река Мира представала в образе паразита скверны, или еще какого-то далеко не самого благого эпитета. Пожалуй, если задуматься, то впервые он встретил племя со скепсисом, относившееся как к реке мира, так и к богам в джунглях Карнака почти пять с половиной веков тому назад. Но тогда, полтысячи лет в прошлом, он не придал этому особого значения, счел просто любопытной культурной особенностью. Но река мира не более чем природное явление, развел руками Хаджар. Как она может забрать что-то с процентами, да и вообще, что может отдать тот же бессмертный за возможность использовать энергию реки, кроме своей жизни? В ответ на это мудрец только едва заметно улыбнулся. Так как улыбались древние, когда разговор касался тех тем, которые они не могли объяснить молодому поколению, генерал и Фенли снова замолчали. Хаджар пил чай, не понимая, в чем заключалась суть сравнения, а мудрец. Мудрец просто сидел напротив и молчал. Почему вы остановили поединок? спросил наконец Хаджар. «Именно поэтому, видят вечерние звезды, больших усилий воли стоило генералу, чтобы не вспылить, потому что ты называешь это поединком», пояснил спустя несколько мгновений Фен Ли, «но у тебя и Аарона не было причин, чтобы сражаться, как, собственно, и у всех нас нет ни единой причины, чтобы проливать кровь». Перед внутренним взором Хаджара пролетели сцены прошлого, начиная с того момента, как Примус снес голову его отцу и вырвал сердце из груди матери. «Я бы мог, это все лишь последствия», — перебил мудрец. «Вы, генерал, как и большинство, родились без свободы выбора, брошенный на алтарь чужих решений и последствий этих чужих решений». Хаджар никак не отреагировал на сказанное. Не так уж много ему в жизни претило, если не считать интриг магов и торгашей. Но вот чего он точно терпеть не мог, так это философских бесед, разведенных на ровном месте. Да, он не выбирал родиться принцем в семье, раздираемой политическими конфликтами. Да, он не выбирал стать солдатом, офицером, генералом и... Да он вообще много чего не выбирал, так же, как он не выбирал быть инвалидом, способным пошевелить лишь одной рукой, запертым внутри собственного тела. Никто не выбирал нигде, но все при этом пытались как-то справиться с выпавшей им долей. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то со страхом, кто-то с доблестью. Люди выживали. Что здесь, что в остальном безымянном мире, что на Земле, Да и существую любой другой мир, И там тоже люди ничем не отличались бы. Невозможно убрать причину этих последствий, покачал головой Хаджар. Это так, ⁇ кивнул Фенли, после чего отпил немного чая из пялы и добавил, Но можно отказаться от самих последствий. Хаджар едва удержал, уже готовый сорваться с уст смешок. То, о чем вещал этот голем-человек, на земле называлось утопией. Невозможным обществом, в котором нет ни равенства, ни страданий, ни войн, ни преступлений. И ударение на слове «невозможное», потому что «здесь мы отказались от решений, принятых не нами». Фенли снова улыбнулся но на этот раз одними лишь глазами. И потому нас не связывают последствия этих решений, генерал. В нашей стране нет всего того, что порождает боль, которая, в свою очередь, дает всходы крови, распри и пустоты. На словах о пустоте Хаджар невольно прикоснулся к груди над сердцем. И да, генерал, вы можете сказать, что мы существуем внутри аномалии, отгороженные от всего остального мира, но в чем, по сути, разница между нашей аномалией и остальным безымянным миром? Лишь в размерах, но не более того. И снова перед взором Хаджара пролетели сцены прошлого, а самое главное — люди прошлого. Далеко не все из них были преисполнены чести и жили по совести, и не потому, что не хотели а потому что не могли. Потому что честь в самом широком понимании — это настолько непосильная ноша, что, взвалив ее себе на плечи и сделав первые несколько шагов, начинаешь сомневаться, а нужна ли она тебе. И нужно обладать крепким стержнем и дубовой волей, чтобы продолжить нести ее с собой по жизни. Ибо слышит высокое небо, Каждый следующий шаг окажется тяжелее предыдущего. Так что подавляющее большинство людей предпочитало жить попроще. Свою слабость они называли добродетелью, трусость, терпимостью, а ложь – правдой. Хаджар снова невольно улыбнулся. На этих трех иллюзорных столпах порой строились целые королевства и основывались империи. То, о чем вещал Фен Ли, не более, чем мысли мудреца, оторванные от реальности. А реальность была такова. «Как мне обрести ту же силу, что и те ученые?» Хаджар махнул рукой в сторону выхода во двор, откуда порой доносились отзвуки сражений. «Вы задали хороший вопрос, генерал», — ответил мудрец спустя несколько мгновений игры в гляделке. «Вы избавлены от влияния реки мира, но ваша суть все еще раздроблена на множество осколков, и чтобы собрать их воедино, вам придется найти ответ на вопрос «Зачем?» «Зачем и для чего вы сражаетесь, когда можете этого не делать?» Хаджар промолчал. Игры разума его изрядно утомили и еще больше надоели. «Я дам вам карту». «Карту», — хмыкнул Хаджар, — «карта поможет мне разобраться в вашей философии?» «Карта поможет вам найти темницу, в которой заточен Ляо Фень». Буднично, словно только что не перечеркнул своими словами всю историю безымянного мира, ответил Голем. «Только он сможет помочь вам найти ответ, и только вы, тот, кто умеет проливать кровь, Сможете добраться до его тюрьмы в мире, где никто не знает войны.